Глава девятая Утром следующего дня, приблизительно 8 утра, беседка на лужайке перед главным домом. Бабуля пьет чай и отчитывает меня, а между нами, чуть в сторонке, стоит горничный охранник бабули. «Ты, похоже, совершенно безнадежная у меня», – не повышая голоса, ругала меня бабуля. «И в чем это я провинилась на сей раз?» – поинтересовался я. «Ну да, конечно, ты же не знаешь», – съязвила та. «Всех забыла, а кое-кого, похоже, нет». «На вот, полюбуйся». И она развернула в мою сторону дисплей своего ноутбука, чтобы я мог увидеть происходящее на нем. На дисплее показывали меня в тот момент, когда я покупал проклятую прищепку. Видео было названо «Скандально известная поклонница, оправившись от попытки самоубийства, покупает подарок своему кумиру». «Это было опубликовано вчера, а сегодня смотри». Она открыла сайт какой-то сетевой газеты под названием «Светские хроники». На первой же полосе представитель знаменитости, по которому сохла прошлая Кая, громко возмущался. Если высушить его стенание и возмущение до одного предложения, то выйдет что-то вроде Господин Овсянников только-только начал оправляться от пережитого им ужаса, преследований и шантажа со стороны своей юной знатной поклонницы. Но теперь кошмар, похоже, возвращается. «Знаешь, сколько денег пришлось потратить на этого твоего красавца, чтобы он, наконец, прекратил вопить на каждом углу, что из-за нашей семьи, которую он моментально приплел к этому делу, ввиду того, что ты одна из нас? Его жизнь полностью уничтожена». «И вот...» «Ты даешь ему новый повод для воплей!» «Ты что, так скоро соскучилась по сумасшедшему дому? Хочешь обратно?» «Подозреваю, что немало», – ответил я со спокойствием, проигнорировав заманчивое предложение относительно дурдома. Спокойствия этого я не ощущал и в помине. Экран показывал портрет этой знаменитости, прилизанной на пудренная смазливая физиономия метросексуальной наружности. Мало того, что потешил свое чувство собственной важности тем, что его поклонницы из-за него счеты с жизнью сводят, так еще и деньги у их родственников вымогает, скуля его в сети о своей якобы загубленной жизни, потирая при этом от удовольствия потные ладошки. Я человек спокойный и неагрессивный, но у меня появилось настойчивое и несвойственное мне желание разбить его нахальную рожу. Очень немало, да. Вернув меня из кровожадных мыслей, сказала бабуля. «Бабушка, во-первых, прекрати, пожалуйста, называть это моим красавцем, ибо я, должно быть, сошла с ума, раз у меня появились чувства к этому вот организму. Но теперь я излечилась от подобного прискорбного недуга, будь уверена. А во-вторых, прищепку я купила для себя». «Женский галстук. Не носят с этим аксессуаром». «Такая богатая, благородная и избалованная барышня, как я». «Разве не может позволить себе некоторых безобидных чудачеств?» Спросил с ехидной улыбкой бабулю. Та в ответ издала хмыкающий звук. «Очень надеюсь, что ты действительно так думаешь. Ладно, если тебя кто спросит по поводу твоей покупки, так и скажешь. Купила для себя и ничего больше. Вообще не упоминай про этого. Надеюсь, теперь тебе понятно, почему я требую от тебя вести неприметную жизнь». Пройдет еще немало времени, прежде чем скандал, что ты устроила, окончательно позабудется. А до тех пор люди, подобные тем, что подловили тебя за покупкой этого мужского аксессуара, будут внимательно за тобой следить. Твой скандал – это их деньги. Я ожидал, что у меня отберут мою прелесть. Но нет, бабуля оставила злополучную прищепку в покое и при мне, перейдя к другой теме. Твой отец – Возложил всю заботу о тебе на меня, так что, если вдруг что, немедленно звони мне. Никакой самодеятельности, что касается одежды, которая может тебе потребоваться. В списке абонентов твоего видеофона есть абонент службы снабжения. Все то, что тебе вдруг понадобится, сошьют или закупят и доставят тебе в пансион. И вот еще. Она взяла со стола конверт и протянула мне. Заглянул туда, наличные. Спасибо поблагодарил я. Бабушка лишь рукой махнула. «Будут заканчиваться – сообщишь. Запомни, чтобы ничего плохого о тебе слышно не было. И постарайся по возможности, конечно, преуспеть в учебе. Все, ступай с Богом». Пансион располагался в самой Москве, так что из пригорода, где находилось имение, дорога заняла чуть более часа. И так как на улице было жарко, все-таки только-только начался последний летний месяц. Надел на себя легкое длинное светлое платье. Никакого макияжа и украшений на мне не было. Пансион запрещал подобное. Водитель, выгрузив меня и проводив на КПП пансиона, пожелал мне всяческих успехов и убыл в освояси. Предъявив охране документ о зачислении в учебное заведение, меня пропустили на территорию велев ждать тут же на скамеечке, ответственную за новичков. Минут семь спустя. Ко мне подошла девушка, похожая ученица старших классов, в школьной форме повседневного фасона. Длинная темная юбка ниже колен, рубашка бежевого цвета, зеленый пиджачок, высокие ботинки на шнуровке. Главным убором служил крупный берет, также зеленого цвета, в цвет пиджачка. А завершал образ галстук-бант. «Привет», – поздоровалась она со мной. «Меня Катериной зовут. Сегодня я ответственная за вновь прибывших». «И тебе привет», – ответил я, улыбнувшись ей. «Я Кая, вновь прибывшая». «Могу я посмотреть твой документ о зачислении?» «Пожалуйста», – ответил я ей, протягивая требуемое. Она взяла у меня документы и, прочитав их, сказала. «Ясно, восьмиклассница». «Да... Э, особый класс?» Воскликнула она удивленно, после чего с опаской покосилась на меня. «Я не кусаюсь, честно», сказал я и улыбнулся своей лучшей улыбкой. «Не кусаешься?» «Да», было мне ответом. «Надо бы тебя отвести к воспитателю. Пойдем». «И мы пошли». «Что еще за особый класс?» поинтересовался я, катя за собой свой чемодан на колесиках. «Ну, это...» «А ты не знаешь?» – она почесала лоб. «В пансионе есть разделение классов в параллели. Основные классы, где учатся большинство воспитанниц. Классы для одаренных в учебе или спорте. Воспитанец, что учатся там, ты можешь легко узнать по цвету их формы. Голубая юбка, белый пиджак и голубой же берет. И есть еще особые классы. Там учатся... Как бы это сказать?» Моя провожатая задумалась. «Трудные подростки?» «Да-да, именно». После секундной паузы она опасливо спросила. «А ты, случайно, не из тюрьмы для несовершеннолетних правонарушителей?» «Не совсем. Совершенно случайно я из сумасшедшего дома». «Шутка», – сказал я, увидев размер ее глаз. «В этих особых классах что есть те, кто отбывал наказание в местах для несовершеннолетних правонарушителей?» «Я слышала, что вроде бы есть такие, но точно не знаю». Катерина пожала плечами. «Кажется, мне посчастливилось попасть в здешний штрафбат». «Для того, чтобы попасть в обычные классы», – продолжила она, – «нужно сдать сложный экзамен, и конкурс на место очень велик, а особо отличившиеся в учебе и спорте воспитанницы, представляющие наш пансион за пределами его стен, отбираются в классы для одаренных, а вот для поступления в особые классы проходить вступительные испытания не требуется». Я слышала, что там больше внимания уделяется дисциплине, чем учебе. Нам сюда. Я заметил явно неуставную кокарду в виде мордочки черного котенка на ее берете. На форме можно носить разные аксессуары, — поинтересовался я. Если немножко и не сильно выделяющиеся, то обычно не запрещают, — ответила та. Но особых классов это не касается. я слышала там все строго. Мы пришли к одному из трех длинных двухэтажных строений, служивших, по словам Катерины, общежитиями для воспитанниц. Катерина привела меня к одной из комнат, постучалась, и мы вошли. «Здравствуйте. Я привела к вам новую воспитанницу. Вот ее документ». Я тоже поздоровался с сидящей за столом и разбирающей какие-то бумаги женщиной. «Спасибо. Можешь идти», – сказала Катерине та. «До свидания», – попрощалась она с женщиной и помахала мне рукой, сказав «пока». «Пока», – попрощался я. Присел на стол перед столом женщины и стал ждать, что же мне скажут. «Филатова Кая, сказала она, читая вслух документы, что передали вместе со мной. «Осталось на второй год, восьмой класс. Больница, амнезия, склонна к суициду. Особое отношение». «Кажется, у нас появилась своя принцесса, да?» «Вам виднее», – ответил я. «Меня зовут Ольгой Павловной, и я старший воспитатель здесь. Сейчас я тебе расскажу основные правила жизни и учебы у нас. Несмотря на то, что занимаем мы одну территорию, под эгидой пансиона находятся два учебных заведения. Собственного названия у нашей школы нет, так что называемся мы просто «Особыми классами она сделала глоток воды из стакана и продолжила. Воспитанницы обычных классов и классов для одаренных после окончания основных занятий имеют абсолютный приоритет перед особыми классами. Это в основном касается занятий спортом и прочей внеклассной деятельности. Если им нужны инвентарь или помещения, то воспитанницы особых классов должны сразу уступить их им. Участие воспитанниц особых классов В командах и коллективах иных классов запрещено, так что командных видов спорта у наших классов считай, что нет. Дополнительные занятия по учебным дисциплинам по расписанию. Воспитанницы особых классов за все, за еду, форму, школьные принадлежности, а также за увольнительные платят очками или деньгами. Кроме увольнительных их можно получить только за очки. Нет очков или денег, ходи голодный и оборванный. «Очки зарабатываются прилежной учебой и хозяйственными работами, хотя от них, принцесса, ты официально освобождена, но, в принципе, тебе никто не запрещает в них участвовать, по желанию». «Это понятно?» «Понятно», – кивнул я. «С деньгами у меня проблем нет, так что могу, что называется, забить на эти хозяйственные работы, особенно если они будут мешать мне в достижении моих целей». Но с другой стороны, если стану белой вороной и буду сорить деньгами направо и налево, то лишь вызову злости, и зависть у прочих воспитанниц этих самых особых классов. И мне могут начать гадить, мелко или не очень. Все-таки здесь коллектив подростков, причем трудных, что, в свою очередь, может привести к самым непредсказуемым последствиям. Так что в этом плане я должен быть как все. Придется иногда и поработать на хозяйстве. Хорошо. Также воспитанницы штрафуются за плохую успеваемость, плохое поведение, халтурную хоздеятельность, уклонение от хоздеятельности. А также, если это произойдет по вине воспитанницы, само собой за конфликты, особенно большие штрафы за конфликты с воспитанницами не из особых классов. Уйдешь в определенный минус по очкам, выгонят. Со всеми необходимо быть вежливой, это понятно? Да. «Какой иностранный язык ты хотела бы изучать? Если вообще хочешь, конечно». «Английский», – ответил я. «Принцесса, все изучают французский или немецкий, а она, видишь ли, особенная. Английский ей подавай». Издала хмыкающий звук воспитатель. «Так, постой. В твоем табеле об успеваемости нет никаких записей о том, что ты учила английский язык ранее». «Я самоучка. Английский мне нравится. Хочу изучать его в школе». Ответила я. Воспитатель взяла в руки планшет и что-то долго искала: У нас, оказывается, никто не выбрал английский для изучения. Ладно, я что-нибудь придумаю. Она набрала чей-то номер на видеофоне и сказала: Зайди ко мне. Сейчас придет воспитатель. Ее зовут Анной Петровной и она покажет тебе твою комнату, а затем отведет на склад, где ты получишь форму и учебные принадлежности. Обратилась она уже ко мне. Она положила передо мной на стол некую белую карточку с синей полосой. «Карточка воспитанницы пансиона», – пояснила воспитатель. «Это твое удостоверение личности здесь. А также она работает как платежная карта для оплаты чего бы то ни было очками. Все ценные вещи клади в свой шкафчик и запирай его на ключ. За сохранность своих вещей отвечаешь только ты сама». В кабинет, постучавшись, вошла женщина. Та самая воспитатель, что должна была отвести меня в мою опочивальню и на местный склад. Вроде все, что пока нужно тебе знать, я рассказала. Будут вопросы, задавай любому воспитателю. На этаже всегда есть дежурный воспитатель. Я поняла. Спасибо. Ответил ей. Комната, в которой мне предстояло жить неопределенное количество времени, возможно, даже до самого выпуска отсюда, представляла собой помещение, покрашенное в светлые тона и рассчитанная на проживание четырех воспитанниц. То есть имелись четыре кровати, четыре простых письменных стола и стула, рядом с которыми стояли запираемые на ключ тумбочки, где предполагалось хранить свои ценные вещи. Также в комнате имелся большой шкаф с ростовым зеркалом на раздвижной двери для хранения вещей тутошних обитательниц. Удобство на этаже представил себе толпу девчонок, ломящихся утром в единственную уборную. Будет забавно, да. «Спать будешь здесь», – сказала воспитатель, указывая на ближайшую ко входу кровать. А затем, указав рукой на письменный столик, добавила. «Этот твой. Оставляй вещи и пошли». Наличку и ноут я убрал в тумбочку, не забыв ее запереть. А чемодан просто закинул в шкаф после чего мы покинули комнату и отправились на склад. Склад представлял собой довольно большое квадратное здание, где помимо самого склада располагались многие иные службы, отвечавшие за функционирование пансиона. В самом складе стояла веселая суматоха. Небольшая толпа девчонок, местных воспитанниц, стояла в очереди на получение новой формы и необходимых для учебы принадлежностей. «Стою, до своей очереди». Девчонки, что рядом со мной, шушукаются, оценивают мои шмотки. Ну да, такое платье, что на мне, это то, что, по всей видимости, может позволить себе далеко не каждая учащаяся здесь. Особый диссонанс с моим прикидом у них вызвал тот факт, что я пришел с воспитателем особых классов. У тех тоже была своя особая форма, так что их легко можно было узнать. «Я узнала ее! Это же...» – тихим шепотом, Проговорила одна из девочек, косясь на меня. После чего договорила фразу уже совсем тихо, на ухо своей подруги. «Кажется, что в пансионе каждая собака завтра будет знать, кто я и чем славен. Тяжело быть популярным, да». Подошла моя очередь. Выдали комплект повседневной формы, спортивную форму, обувь, которую я брать не стал. У меня были свои кеды а также всевозможные письменные принадлежности и форменную сумку. За все это богатство я расплатился очками со своей карты. У новеньких был определенный положительный баланс. Отдельно под подпись мне выдали нечто вроде электронной книги, содержавшей все школьные учебники, школьные правила, расписание занятий и прочее. Очень удобно, не придется как в той своей жизни таскать на горбу тонну макулатуры и в довесок нагрузили униформы для хоздеятельности, бесплатно. Вернувшись в свою комнату, бросил все это барахло на кровать. У дальней кровати рядом с окном заметил еще одну обитательницу нашей богадельни, делившую со мной жилплощадь. Барышня была побитого жизнью вида и неопределенного возраста. Ей можно было дать как 16 лет, так и все тридцать. Была она худой-бледной, и бледной, с синяками под глазами. То ли от недосыпа, то ли бог его знает от чего еще. Одета она была, хоть обычных местных горожанок я особенно и не видел, так что сравнить мне не с чем, но мне показалось, что довольно бедно. Платье ее выглядело так, а она еще не успела переодеться ни во что, вероятно, тоже только пришла. Будто его носила уже не первый год, и, возможно, даже не только она». «Привет, красотуля!» – выдернула она меня из созерцания и размышления, широко мне улыбаясь. «И тебе привет!» – ответил я. «Клевый у тебя наряд! Слушай, она смотрела на меня, на шмотки, в основном оценивающим взглядом. А у тебя не найдется случайно немного деньжат взаймы? Я отдам!» «Денег нет!» – без раздумий ответил я. «Откуда у такой нищей девушки, как я, деньги?» Сказав это, я кисло улыбнулся. «Ага-ага, ври больше, бедная девушка», – расхохоталась та. «Это все не мое, что выдали, то и на дело», – ответил с улыбкой я. «Ладно, проехали», – сказала она, после чего подошла и без разрешения уселась на мою кровать, приобняв меня рукой за плечи. «Меня Яной зовут, будем подругами». «Меня Каей, почему бы и нет». Она слегка подвисла после чего уселась передо мной на корточке, взяв мои плечи в свои руки и пристально уставилась на мое лицо. «Слушай», – наконец сказала она, «кажется, я тебя знаю. Это не ты?» Она не закончила фразу. Я ее перебил, убирая ее руки со своих плеч. «Я. И если, как ты говоришь, хочешь быть со мной подругами, то более об этом не вспоминай и не болтай». Заметано. улыбнувшись, ответила она. Здесь у каждой, похоже, и своего дерьма на троих хватит. Незачем еще и в чужом копаться». «Наверное», – сказал я. «А ты в каком классе учишься?» «В восьмом», – ответила она. «Я пару раз оставалась на второй год, а ты?» «И я в восьмом». «Ладненько, мне пора идти вкалывать», – сказала Яна. Она вернулась к своей кровати, на которой лежала спецформа для хоздеятельности, и, переодеваясь, сняла свое платье. На ее худом теле я увидел немало отметин разнообразного похожего происхождения. Если спросить ее о том, как она провела лето, то уверен, что у нее найдется немало самых разных историй. Судя по всему, контингент здесь тот еще. Переодевшись, она убежала по своим делам. А я принялся разбирать чемодан и достал вешалку из шкафа, дабы повесить свою новую форму. Школьная форма, что мне выдали – кардинально отличалась от таковой для остальных классов. Вместо юбки имели место быть брюки. Не с привычной молнией на скворешнике, а с пуговицами. Брюки устраивали меня чуть более, чем полностью. Ведь, несмотря даже на то, что я более не смущаюсь, когда ношу разные платья и юбки, но брюки – это брюки. В них я чувствую себя гораздо увереннее». Эти брюки положено было заправлять в высокие сапоги, явно пришедшие в пансион из старой доброй кавалерии. Обувь – еще одно различие в форме, так как у остальных классов высокие ботиночки на шнуровке. Головной убор – это что-то с чем-то. Вместо вполне себе стильного берета мне выдали кепку, точь-в-точь, -точь, как у имперских офицеров на «Звезде смерти» из старых серий «Звездных войн» я нацепил ее на голову и посмотрел на свое отражение в большое зеркало, что было приклеено на сдвижную дверь шкафа. Ну что сказать, выглядело не так уж и плохо. Впрочем, на милой Кае все выглядело мило. Вся форма, за исключением рубашки, она бежевая, и сапог, была кирпичного цвета. Довершал образ совершенно идиотский темно-синий галстук-бант. Надо будет узнать, есть ли возможность избавить себя от столь мерзкого аксессуара. Что же касается спортивной формы, то она была вполне стандартной. Спортивные штаны, футболка и ветровка. Как и повседневная форма, спортивная коричневого цвета. Разобравшись и разложив по местам свои вещи, я снял с себя платье, переодевшись в домашнее. Длинные шортики, футболку и тапочки. После чего, Усевшись на кровать, принялся изучать выданную электронную книгу-планшет. Девайс имел графический, дружелюбный к пользователю, хоть и слегка подтормаживающий, интерфейс, в котором я быстро разобрался. Девайс был постоянно подключен к местной сети. И помимо учебных пособий, которые в данный момент меня не слишком интересовали, сообщал внутришкольные новости, расписание занятий, мероприятий и прочее. И прочее я нажал на иконку Мероприятия нового учебного года» и раскрылся список этих самых мероприятий, пробежавшись пальцем по которому я сказал вслух. «Интересно». Буквально через неделю после начала учебного года, в следующий вторник, будет проводиться внутришкольная олимпиада по математике среди седьмых-девятых классов. А завтра будет последний день, когда можно будет записаться для участия в ней. А неделю спустя – будет такая же Олимпиада по физике. Само собой, я приму участие в обеих».